И все же их беседу прервала встреча с пьяным гладиатором, который, покачнувшись, навалился на Петрония, ухватясь рукою за плечо Патриция и, дыша ему в лицо винным перегаром, он заорал хриплым голосом христиан ко львам. — Мермелон, — спокойно молвил Петроний, — послушайся хорошего совета. Ступай своей дорогой. Мермелоны — рыбки или секуторы. Преследователи выступали на гладиаторских играх в тяжелом гальском вооружении. Их противники ритиарии, рыбаки, выступали налегке, вооруженные лишь трезубцем и сетью. Но пьяный схватил его другой рукой за другое плечо. «Кричи вместе со мной! Не то я сверну тебе шею! Христиан, коль вам!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 попытайся я отдам им все что имею ответил Вениций. от карин до форума было не слишком далеко они дошли быстро ночной мрак начал уже редеть и стены крепости явственно чернели на фоне белесого неба когда они повернули к мавертинской тюрьме петроний внезапно остановился